Дивногорск. Мне нужно добраться до Красноярска, но вообще мне не туда. Мой путь дальше, вверх по течению Енисея, туда, где на горле реки опустилась ГЭС, в маленький город Дивногорск. Дивногорск вообще не появился бы в этом месте, если бы не плотина. Чтобы её построить, нужны были люди, обязательно молодые и сильные, со сверкающими энтузиазмом глазами. Ещё нужны были дух романтизма и авантюризма, и песни под гитару. Так, по крайней мере, рассказывали нам в школе. Ну или почти так. Ещё были палатки, танцы у костра и трудные укращения взбеленившегося Енисея. После таких историй на классном часе я обычно проникалась тайной ненавистью к молодым, пышущим здоровьем комсомольцам и их придурочным танцам и жалела реку. И Енисей в моей жалости не нуждался. Пробравшись через плотину, он тёк себе спокойно дальше, вот только больше не замерзал. Лет до двенадцати меня очень занимал этот факт, ведь все реки должны впадать в спячку зимой, а весной, отоспавшись, двигаться дальше. Енисей не спал никогда. Зимой он исходил злобным паром, жители дивногорской и Красноярска жаловались на чудовищную влажность, а мне казалось, что в это время к нему лучше не приближаться. Зимой я старалась совсем не ходить на набережную, чтобы не дышать Енисеевой злостью. Мне всегда сложно было представить расстояние, поэтому, чтобы понять, на берегу какой огромной реки я живу, я вспоминала, что в верховьях Енисея обитают верблюды, а в низовьях — белые медведи. Я измеряю Енисей верблюдами и медведями, а они пьют воду из одной и той же реки, на берегу которой стоит дивногорск Если ты не родился в Девногорске, то, скорее всего, ты в нём никогда не окажешься. Аэропорта здесь нет, и даже на поезде между делом его не проедешь. Девногорск — это железнодорожный тупик, дальше рельсы не ведут никуда. Просто маленький город с красивым названием, зажатый между холодной рекой и горами где-то в Сибири, и посторонним о нём знать совсем не обязательно. Город, про который я не могу сказать ничего, что обычно говорят про провинциальные города. ГЭС, из-за которой дивногорск появился, называется Красноярской, а дивногорск как будто вообще ни при чём. 11 лет назад ГЭС, а значит, и хоть какой-то намёк на существование города, можно было увидеть на бумажной 10-рублёвой купюре. Потом их вдруг перестали печатать, и вместо них появились монеты уже безо всяких намёков. Вместе с бумажными десятками дивногорск исчез из карманов людей и заодно с карты за Уральской Россией как будто сказал, Посмотрели — ну и хватит, до встречи лет через пятьдесят. Город скрылся, как те города, которые раз в сто лет появляются со дна какого-нибудь озера на одну ночь, а потом снова исчезают. Местным выбраться оттуда по своим делам ничего не стоит, но вот если ты не местный, то сиди и жди, когда город снова вынырнет, и на входе десятку не забудь показать. Что-то мне подсказывало, что местный я уже давно не считаюсь, а значит, придётся как-то выкручиваться. Я не была в Девногорске больше пяти лет, хотя мне хотелось ездить туда каждое лето. Но воспоминания о том, как плохо заканчивался каждый мой приезд, заставляли покупать билет в какое-нибудь другое место. Город будто выталкивал меня каждый раз, когда я пыталась в него влезть и снова сойти за местную. Он показывал своё отношение отвратительной погодой, странными тяжёлыми простудами, ссорами с родственниками и возвращением депрессии, с которой я давно вроде бы справилась. Казалось, нужен какой-то особый повод, чтобы город снова появился из воды и впустил меня, и вот, наконец, я получила персональное приглашение — Я порылась в папке с документами и непонятного назначения бумажками и нашла там помятую, но сохранённую старую десятку с изображением ГЭС. «Теперь у меня есть не только приглашение, но и пропуск», — подумала я. Переезжая в Красноярск, Москву, Сочи, Петербург, я всегда с удовольствием говорила, что родилась в Девногорске. Это звучало явно лучше, чем если бы я родилась в Череповце или Кургане. Меня часто спрашивали, действительно ли там дивные горы, и я говорила «да». Мне кажется, это было моё самое уверенное «да» в жизни, ведь я смотрела на эти горы из окна почти каждый день 18 лет, подмечая малейшие изменения в их облике и настроении. Я видела крутые склоны, поросшие деревьями, и острые выступы скал, похожие на застывшие лица великанов. Видела, как горы наряжаются к осени, и как становятся хмурыми и серыми, а потом вдруг одним позднеосенним утром ослепляют тебя своей торжественной белизной и как будто становятся ближе, заглядывая в самое окно. Но больше всего в этих горах я любила их независимость. Они никогда не отражали моего настроения, даже и не пытались. Осенью, когда я не знала, куда деться от надвигающейся депрессии, горы выглядели яркими, причесанными и абсолютно довольными жизнью. И сколько бы я ни смотрела на них своими мрачными глазами, они не становились мрачнее. Они жили своей, совершенно отдельной от меня жизнью, и то, что у гор своя жизнь, меня почему-то воодушевляло. Но не все были готовы мириться с тем, что у всего вокруг есть личная жизнь. Одним из таких людей был мой отец. Он, как и я, часто смотрел на горы, но смотреть ему было мало, ему нужно было обязательно оставить на них свой след. Каждый год он переплывал Енисей на надувной лодке, лес на самую заметную из окна скалу и устанавливал на её вершине красный флаг с серпом и молотом. Когда дул ветер, флаг развивался, его было видно из нашей квартиры, но я не любила, когда он попадался мне на глаза. Иногда флаг исчезал, а на его месте появлялся другой — бело-не-красный. Тогда отец матерился и собирался во внеочередное путешествие на другую сторону Енисея. Там он уничтожал полосатый флаг и снова устанавливал красный. Эта битва флагов длилась годами. Всё это время я ждала, что горы, наконец, разозлятся и скинут со своего тела и тех, и других. Но, как я уже говорила, горы живут сами по себе и не исполняют ничьих желаний.